Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня. До той поры я смотрел на нашу взаимную привязанность, как на простую товарищескую дружбу между молодыми людьми приблизительно одного возраста. Я нашел его столь изменившимся и возмужавшим за пять или шесть месяцев нашей разлуки, что облик его и манеры внушили мне уважение. Он заговорил со мною скорее как мудрый советчик, нежели как школьный приятель. Он сожалел о заблуждении, жертвой которого я пал, поздравлял с исцелением и, наконец, увещевал воспользоваться уроком этой юношеской ошибки, убедившись на опыте в чете удовольствий. Я смотрел на него с изумлением. Он заметил это. «Дорогой мой кавалер», — сказал он, — «все, что я вам говорю, несомненная истина». Я удостоверился в том после суровых испытаний. Я чувствовал в себе влечение к злостолюбию не меньше нежеливы, но небо даровало мне в то же время склонность к добродетели. Я обратился к собственному разуму, дабы сравнить плоды приносимые тем и другим, и не замедлил распознать их различия. Небо присоединило помощь свою к моим размышлениям. Во мне зародилось презрение к миру ни с чем не сравнимое. — Назвать ли вам, что удерживает меня здесь, — прибавил он, — и что препятствует мне бежать в пустыню? — Единственно нежная дружба с вами. Мне ведомы превосходные качества сердца вашего и ума. Нет такого славного поприща, к которому вы не были бы способны. Я от суетных удовольствий совратил вас с пути. — Какая потеря для добродетели? «Ваше бегство из Амьена причинило мне столько горести, что с той поры я не вкусил ни минуты покоя. Судите о том по моим поступкам». Он рассказал мне, что после того, как обнаружил мой обман и бегство с любовницей, он сел на лошадь, чтобы следовать за мною, но так как я опередил его на четыре или пять часов, ему было невозможно догнать меня. Тем не менее он прибыл в Сен-Дени полчаса спустя после моего отъезда. Будучи уверен, что я остановлюсь в Париже, он провел в нем полтора месяца, тщетно разыскивая меня. Он обошел все места, где льстил себя надежду и меня встретить, и, наконец, однажды узнал мою любовницу в комедии. Она сидела в театре в блестящем уборе, и он догадался, что она обязана своим богатством какому-нибудь новому любовнику. Он проследил ее карету до самого дома, где выведал от прислуги что ее содержит щедрота господина Б. «Я не остановился и на этом», — продолжал он. «Я вернулся туда же на следующий день, дабы узнать от нее самой, что с вами произошло. Она убежала от меня, лишь только услышала ваше имя, и я вынужден был возвратиться в провинцию, не добившись других сведений. Там я узнал о вашем приключении и о крайнем унынии, в которое оно повергло вас». Но я не хотел вас видеть, не уверившись в том, что найду вас в более спокойном состоянии. «Значит, вы видели Манон?» — воскликнул я со вздохом. «Увы, вы счастливее меня, обреченного не видеть ее никогда более». Он стал упрекать меня за этот вздох, все еще обличавший мою слабость к ней. Он с такой изысканной ловкостью постил моему доброму нраву и моим хорошим наклонностям, что зародил во мне, начиная с первого же посещения, сильное желание отказаться, по его примеру, от всех мирских услад и принять пострижение.